Глава шестая. Маша. Постепенно все домочадцы разбрелись по своим комнатам. В библиотеке остались только мы с Германом. Он задумчиво осматривает интерьер, передвигаясь от стеллажа к стеллажу, задерживаясь взглядом на полках с книгами. «Какие дальнейшие планы?» — осторожно поинтересовалась я. «Ты по-прежнему считаешь, что здесь нет никакой семейной тайны?» А ведь генеалогическое древо рода Глинских действительно идет от Мамая, и если...» Герман оглянулся и смерил меня насмешливым взглядом. «Даже если это и так, не ищи подвох там, где его нет, Маруська, забудь о Чингисхане и Мамае. Если здесь и есть сокровища, то их источник был сформирован намного позднее, в XX веке, а никак не в XII и не в XV. «А что ты ищешь?» — с любопытством спросила я. «Смотрю, есть ли здесь книги по истории этого края. Неплохо бы нам с тобой прогуляться в местный музей». «А здесь есть такой?» – удивилась я. «Почему нет?» – вскинул бровь Герман. «Наверняка в районе есть. Там можно выяснить, где располагалось родовое поместье Глинских. Да и вообще, что там есть на последних представителях этого рода». Я забила википедию село, где располагался дом Янины и в предвкушении удачи у меня задрожали руки. «Герман!» — завопила я. «Этот поселок или село находится в Глинском районе. Муниципальное образование — поселок Глинка. Ты чувствуешь связь с глинскими?» «Никакой связи!» — жестоко обломил меня Герман. «Глинский район так называется по названию бывшего села, ныне поселка Глинка. А село переименовали в честь русского композитора Глинки, который здесь родился». Я уже посмотрел в интернете. Итак, для информации, фамилия Глинских действительно произошла из-за города Глинск. Но этот город сейчас располагается на Украине. И это просто совпадение, что наш Глинский жил в селе Глинка, который получил это название в 1907 году. А вот краеведческий музей, который нам нужен, действительно есть в 10 километрах отсюда. Завтра с утра и съездим туда. Сейчас я покопаюсь у себя в компе. Хочу что-нибудь выяснить про Татьяну Шиманскую. А ты пока отдохни или погуляй в саду. — А мне можно с тобой? — замирая, спросила я, и, поймав у себя на лице его внимательный взгляд, покраснела. — Ну, в смысле покопаться вместе с тобой в компьютере? — Ну, давай, — усмехнулся он. — Вместе покопаемся. Пошли в нашу комнату. Мы уселись с компом и с Германом рядышком на диван, и вот тут я поняла, как погорячилось сидеть так близко с Германом, Вдыхать запах его парфюма, смешанного с естественным запахом мужчины, было еще то испытание. Мое глупое сердечко забилось, как пойманная птица, и все тело как будто накрыло горячей волной. Я незаметно отодвинулась от него подальше, испытывая непонятную дрожь. Почему он так странно на меня действует? Я что, в него влюбилась? Вообще-то похожие симптомы но я для него всего лишь Маруська, глупая девчонка, которую он взял помощницей в расследовании. А мне почему-то хочется, чтобы он видел во мне не просто девчонку-помощницу, а женщину, желанную женщину. Я глубоко вздохнула, чтобы абстрагироваться от этого умопомрачительного мужчины. Нужно думать о деле, тогда получится успокоиться, и можно будет сосуществовать рядом с ним. Герман ввел в комп какую-то программу, и, нахмурив брови, не отрываясь, смотрел на экран. «Что?» — нетерпеливо спросила я, попробовав заглянуть в монитор. «Маруська, а ты знаешь, что Татьяна Шиманская — уроженка Глинского района? То есть она родилась в деревне Ляхово, совсем недалеко от поселка, где жила Янина?» — присвистнул Герман. «Мать ее, Шиманская Анна Петровна, работала в районном роддоме. Отца никогда не было. Это же надо!» — хмыкнул он. — Из всего разнообразия городов, сел и областей Российской Федерации в наше поле зрения опять попадает маленькое село Глинского района. Совпадение? Вряд ли. Янина знала мать Шиманской, к бабке не ходи. Ведь не просто так Татьяна попала в список претендентов на наследство. А если предположить, что Татьяна вовсе и не Шиманская, а какая-нибудь родственница, дочь Янины, например, м, -м? «Кстати, она похожа на Наталью. Не находишь? Тот же типаж». Герман задумался. Наталья говорила, что у Янины никогда не было детей. Она вышла замуж за Яншина в двадцать с небольшим лет. Но до этого она вполне могла иметь отношения с мужчинами и забеременеть. «Как думаешь?» Я, распахнув глаза, изумленно уставилась на Германа. «Может», — отвечает он сам на свой вопрос. «Янина могла забеременеть в двадцать лет». Татьяна вполне могла оказаться ее дочкой. И как это выяснить? Вырвалась у меня. Пока не знаю. Герман задумчиво потирает бровь. Но мы обязательно доберемся до истины. А кто нашел мертвую Янину? Что написано в деле? Вспомнила я. Янину нашла соседка, Ирина Ивановна Тихомирова. Вот к ней сейчас мы с тобой, Маруська, и отправимся. Герман решительно ухватил меня за руку. «Герман, подожди!» — остановила его я. «Мы ведь толком так и не поговорили с Натальей. Пусть она покажет нам семейные фотографии. Она все время рассказывала о необыкновенной красоте своей тетки. Но фотографии ее мы так и не увидели». «А знаешь, ты права, Маруська», — согласился Герман. «Пошли, поищем Наталью. Сначала поговорим с ней». Наталью мы нашли в ее кабинете. Она перебирала какие-то бумаги, И увидев нас, быстро спрятала их в сейф. Наталья Юрьевна. Герман прошел в кабинет и лениво расположился в кресле напротив ее стола. У меня такое впечатление, что вы что-то не договариваете. А вот сейчас вы убрали бумаги в сейф, когда мы вошли. А ведь я ваш адвокат. Может, не помешало бы посоветоваться со мной? Герман внимательно смотрит на Наталью, считывая ее эмоции. «Кроме того, мы с Машей хотели бы посмотреть семейный альбом фотографий Янины. Вы сможете уделить нам час времени?» Наталья густо покраснела и кивнула. «А вы, Герман, как всегда проницательны». Она открыла сейф и протянула Герману бумаги. Это был отказ от ребенка. Оказывается, у Янины была дочь. Девочку удочерила акушерка Шиманская. «Значит, тетя родила в 20 лет». Тогда она еще не была в браке с Яншиным, и она оставила ребенка в роддоме. «Почему?» – растерянно проговорила Наталья. «Ведь тетя всегда очень хотела своих детей. Наверное, потому что ребенок тогда не входил в ее планы», – предположил Герман. «Она была молодая, красивая, хотела хорошо устроить свою жизнь. Ребенок в тот момент ей мешал. Возможно, так». «Что же получается, теперь Татьяна, наследница первой очереди?» Бросила тревожный взгляд Наталья на Германа. «Это значит, мне и другим наследникам ничего не достанется, если она наследница первой очереди, так? Значит, она получит все?» «Только в том случае, если нет завещания», — спокойно проговорил Герман. «В вашем же случае завещание есть. Какие еще скелеты спрятаны в вашем шкафу, уважаемая Наталья Юрьевна?» «Лучше скажите сразу, на берегу, то есть сейчас». «Я нашла эти бумаги только сегодня, когда захотела выяснить, кто же все-таки такая Шиманская», пыталась оправдаться Наталья. Порылась в бумагах тети. Почему-то раньше мне это даже в голову не приходило. Я вообще считала, что я единственная наследница. «Итак, все персонажи идентифицированы», задумчиво проговорил Герман. «Оказывается, вы все родственники, кроме Артура» которому ваша тетя вдруг тоже решила что-то оставить. Ну что, покажите нам с Машей ваш семейный альбом?» Наталья поспешно встала. Из ящика комода достала толстый бархатный альбом и протянула нам. Герман пересел на кожаный диван. Я уселась рядом с ним. С другой стороны расположилась Наталья. Она распахнула альбом, и мы с Германом устремили свой взгляд на фотографию на первой странице. «Необыкновенно красивая женщина, приятный овал лица, брови тоненькими дугами над большими, немного миндалевидными глазами, аккуратный носик и локоны роскошных волос. Наверное, у мужчин таких женщин сразу сносит крышу». Я перевела взгляд на Германа. Он внимательно рассматривает фотографию. «Это Енина. Герман не спрашивал, он констатировал факт. «Да», — подтвердила Наталья. Тетя была необыкновенно красива. Красивее ее я в своей жизни никого не встречала. Конечно, сейчас перекраивают лица, добиваясь совершенства. Но у нее была природная красота. Я думаю, что самый лучший пластический хирург вряд ли смог сделать лучше. Согласен. Герман бросил быстрый взгляд на Наталью. Женщина очень красива, и она действительно похожа на портрет в вашей библиотеке, только лучше. Женщина на портрете очень похожа на Янину, а может наоборот. Очевидно, художник не смог передать то, что передала фотография. Обычно художники улучшают свои модели, но ее сделать лучше невозможно. Если вы имеете в виду Крамского, то на портрете изображена мать моей бабки, то есть бабушка тети. И да, они очень похожи. Герман перевернул страницу. На следующей фотографии тоже была Янина в черной фетровой шляпке и в пальто с петцовым воротником. Здесь она улыбалась и была еще красивее. Следующая фотография тучный мужчина обнимает Янину. «Это Яншин, муж тети, дядя Артура», пояснила Наталья, заметив, что Герман задержал свой взгляд на мужчине. Он, когда увидел тетю первый раз, уже не мог отпустить. Три года ходил за ней, как телок, Каждый месяц делая предложение, пока она не согласилась. Бросил к ее ногам свои богатства. А ведь у него их было немало, ведь он потомственный антиквар. «А разве у вашей тети ничего не было?» — удивилась я. «Откуда?» — удивилась Наталья. «А картины, портреты?» — поднял на нее взгляд Герман. «Крамской, Рокотов». Яншин их выкупил в местном музее, когда они с тетей уже поженились. — пояснила Наталья. Он и дом построил на родине ее предков в этом же селе возле бывшей усадьбы Глинских. Тетя хотела, чтобы земля ее предков осталась за ней. И именно здесь хотела построить загородный дом. Они с Яншиным часто приезжали сюда, хотя жили в Москве. А после его смерти тетя вообще уехала из Москвы и поселилась здесь. — Наталья, — прищурился Герман, — «Вы мне рассказывали, что по ночам стали слышать шорох и шаги, когда вы переехали в этот дом после смерти тети. Так где вы слышали звуки? В вашей спальне?» «Да», — она испуганно взглянула на него, но звук шел откуда-то снизу, как будто из подвала. «Но подвал соединен с кухней и техническими помещениями. Они никак не связаны с моей спальней. Мне нужно осмотреть вашу спальню», — задумчиво проговорил Герман. «Кстати, у вас есть план дома?» Наталья кивнула. «Маруська!» — обратился ко мне Герман. «Иди в нашу комнату и жди меня там. Я скоро вернусь. Окей?» Он испытывающе смотрит на меня, но почему-то в его глазах я вижу неловкость, как будто ему заранее за что-то стыдно. «Интересно, за что? Может быть, за то, что должно последовать далее в спальне Натальи? Это то, о чем я думаю?» Я лучше прогуляюсь по саду. Я отвернулась и быстро пошла к выходу, чтобы Герман не успел заметить негативные эмоции на моем лице. Я думаю, ему не составит труда прочитать их и понять, что я его ревную. Я ревную Германа к Наталье? Да ладно, она же старше, а глазами прямо сжирает его. Точно не прочь с ним переспать? А он? А он обычный мужик. «Если женщина вешается ему на шею и сама прыгает в постель, так почему бы не воспользоваться? Тем более она ухоженная, красивая. Комнату ему, видишь ли, осмотреть нужно». «Ага, конечно». Я закусила губу и чуть не расплакалась. «Вот почему я такая невезучая? Раз в жизни понравился мужчина, и тот оказался кобелем». Я выхожу из дома и направляюсь в сад. Территория сада довольно большая. Хотя садом это назвать нельзя, фруктовых деревьев почти нет. Зато из кустарника-можжевельника выстроена живая изгородь и много декоративных деревьев. Ели, туи, сосны. Здесь же есть и лиственные деревья, клёны, берёзы и даже есть рябина. Я иду по длинной аллее и смотрю по сторонам. Красиво, очень красиво, как в английских домах. Газоны, аллеи, живая изгородь почти в человеческий рост, как в детективе по мотивам Агаты Кристи «Тайна черных дроздов». Немного жутковато, наверное, особенно вечером, за такой стеной может спрятаться кто угодно, даже убийца. Ведь в том детективе убийство как раз и произошло на Тисовой аллее, подобно этой, по которой я сейчас иду. Какие странные мысли лезут сейчас мне в голову. Так я скоро начну бояться собственной тени. Я мотаю головой, пытаясь отогнать эти кромольные мысли, и замечаю, из кустарника торчит женская нога в изящной туфельке. От страха я столбенею, но все-таки делаю шаг в сторону кустарника, раздвигаю ветки и застываю от ужаса. Татьяна Шиманская лежит на спине, широко раскрыв глаза. Меня начинает трясти. Я звоню Герману, дрожащим голосом сообщаю, что случилось, и чувствую, что отключаюсь. Прихожу в себя, я уже в объятиях Германа. Он нежно проводит губами по моему виску и шепчет. — Давай, малыш, приходи в себя, пожалуйста. Я уже вызвал полицию. Я крепче прижалась к нему. Она мертва, и я едва смогла выдавить из себя эти слова. — Эх ты! А еще юрист! Трупов боишься! Герман ласково провел тыльной стороной ладони по моему лицу. «Маленькая, глупая моя Руська, и как ты вообще собиралась работать в полиции?» «А с чего ты взял, что я собиралась работать в полиции?» Я подозрительно посмотрела на него. «Так ты сама мне говорила», — равнодушно ответил Герман. «О, кажется, и полиция подъехала. Он выпускает меня из объятий, и мне становится сразу холодно и неуютно». — Нам навстречу идут насмерть перепуганная Наталья и оперативная группа. Трое молодых мужчин и один старый с чемоданчиком в руках. — Привет! — Герман пожал руку высокому брюнету. — О, Огарёв! — хмыкнул брюнет. — А ты с какого здесь боку? — Это мой адвокат! — поспешно проговорила Наталья, бросив на Германа быстрый взгляд. — Кто нашёл труп? — лениво проговорил брюнет и безошибочно перевёл взгляд на меня. — Я. Интересно, как он догадался? — Майор Вадим Николаевич Петров, — представился он. — А вас как зовут, барышня? — Маша, — прохрипела я. — Мария Ивановна Серова. — Это моя помощница. Герман перевел взгляд с меня на майора. Ты на нее особо не дави. Видишь, девчонка испугалась. Она, между прочим, в обморок грохнулась. И в мыслях не было. Широко улыбнулся майор и тут же убрал улыбку. — Ну что ж, Машенька, рассказывайте, что видели? — Ничего особенного, — пожала я плечами. Просто я вышла прогуляться по аллее и увидела в кустах женскую туфельку. Подошла ближе, а там... Я запнулась. — Она. В общем, все. — Хорошо. Петров перевел взгляд на Наталью. Пригласите всех проживающих сейчас в доме в какую-нибудь большую комнату. Я хочу побеседовать с каждым отдельно.